Глава 20. Kill rock roll. Убить Rock'n'Roll. System of a Down. Воскресенье, 1 апреля. Спустя два дня, во время обеда в пасхальное воскресенье, Тельма решила, что пришло время осуществить задуманное. Время от времени она думала об этом, но обстоятельства постоянно были против нее. И тот факт, что Дамер бродил по особняку в утренней темноте, только подстегнул женщину действовать. Она никогда не простила бы себе промедление. Это должно было случиться ночью. Накануне Херардо увез мать в город, потому что на следующий день утром у Элехии был плановый медицинский осмотр, а она не хотела вставать рано. Это значит, что они не вернутся раньше полудня. В последнее время... Аманда и Алира развлекались до самого утра. Она знала об этом благодаря постоянной бессоннице. Томас запирался в своей комнате в башне и слушал музыку, как и ее сын Хан. Они ничего не знали. Дуния же каждую ночь ложилась спать пьяной. И, к счастью, Сезара и Ирен в ту ночь тоже не было в особняке. Тельма не могла представить друзей более преданных. Они объявлялись каждые два-три дня. «Салат с кино очень вкусный, тетушка!» — поблагодарил Хан. «Спасибо», — ответила Алира с необычной улыбкой. «Мне принесли рецепты, и я решила приготовить на этот раз что-нибудь необычное, чтобы удивить вас». «У тебя получилось!» — признал Томас, остальные кивнули. «Хоть что-то новое!» Тельма была единственной, кто понял, почему Алира вдруг покраснела. Влияние этого молодого человека, Дамера, распространилось даже на еду. Они закончили ужин и разошлись раньше обычного, будто каждый спешил по своим делам. Ночью Тельма несколько часов прождала в своей спальне, прежде чем осуществить задуманное. Затем, нарядившись в пижамные штаны и футболку, она с небольшой пластиковой сумкой направилась в спальню Элехии. Там Тельма надела тонкие латексные перчатки и с помощью фонарика на мобильном телефоне начала поиски. Она выдвинула все ящики тяжелого орехового комода и стала жадно рыться между нижним и постельным бельем, обыскала высокие прикроватные тумбочки, шкаф рядом с креслами и большой двустворчатый гардероб. Ей пришлось придвинуть стул, чтобы добраться до верхней полки, где она и нашла небольшую коробочку, заботливо спрятанную среди кучи платков и шалей. Шкатулка была из дерева с перламутровыми вставками на крышке. Закрыта на замок. Тельма вспомнила, что видела небольшой старинный ключик на одной из прикроватных тумбочек и решила попробовать его. Ее ждала награда — «Сокровище Элехии». Семейные драгоценности были аккуратно разложены по небольшим кожаным, бархатным или картонным футлярам. Женщина переложила украшения в сумку. «Зачем этой старухе украшения, если ни она, ни Алира никогда их не носили?» — размышляла она. Они все время жаловались на отсутствие денег, хотя могли бы продать драгоценности и выручить за них хорошую сумму по крайней мере, чтобы выплатить долю наследства Херарду, Они были жадными, хотели все оставить себе, чтобы все было по-прежнему. Или, что еще хуже, чтобы все досталось чужим, кому-то вроде Домера. У нее больше прав на наследство мужа, поэтому она не допустит, чтобы украшения достались кому-то еще. Среди драгоценностей было довольно много недорогих цепочек и подвесок. Но нашлись и довольно ценные экземпляры — три толстых браслета и колье из золота, пять разных пар жемчужных и бриллиантовых сережек, кольца из белого золота и с россыпью мелких бриллиантов, перстень с небольшими изумрудами и сапфирами и самое дорогое — кольцо с бриллиантом классической огранки размером с горошину и диадема из платины, богато украшенная жемчугом и бриллиантами. Сердце бешено колотилось — Тельма прислушивалась к любому шороху, но тишина и темнота были с ней заодно. Она положила все пустые мешочки и футляры обратно в шкатулку и вернула ключ на место. Худшее было позади. Теперь нужно было вернуться в свою комнату, спрятать украденное и вести себя как ни в чем не бывало, когда пропажа станет известна. Это могло случиться спустя несколько месяцев, так как свекровь не из тех женщин, которые каждый день проверяют свои тайники. Тельма без проблем вернулась в свою спальню. Когда волнение утихло, пришло понимание, что скрыть доказательства преступления не так-то просто. Она не могла хранить украшения в комнате. Полиция обыщет дом сверху донизу. Этот шаг Тельма не продумала. Она сперва хотела всегда носить их с собой в сумке, но это было слишком рискованно, там тоже будут искать. Можно было закопать их в саду и немного подождать, пока все уляжется. Но как осуществить задуманное в доме, где всегда полно свидетелей? Исследователи, наверное, привезут с собой металлоискатели. Тельма смотрела слишком много детективов. Теперь, когда она сама была преступницей, Идеи не шли ей в голову. Женщине стало страшно, но все же она ни о чем не жалела. Она легла на кровать, закрыла глаза и мысленно обошла весь дом с крыши по подвал в поисках укромного места, чтобы спрятать краденое, где никто не будет искать. Можно было бы снять одну из досок пола, но это она делала бы слишком много шума, да и не смогла бы она провернуть это аккуратно. «В водосточной трубе? В горшок или в вазу, которых десятки по всему дому?» «Слишком очевидно. Женщина перебрала все возможные варианты. Может, зашить в подушку? На они будут звенеть, и Херарда может услышать. Это должно быть место, куда она сможет вернуться, не вызывая подозрений. Ее охватила паника». Вдруг Тельму озарило, и она резко вскочила с кровати. Понадобились очень тонкая веревка и маленький гвоздь. Женщина спустилась в кухню с ножей, спрятанным в штанах, отрезала кусок веревки, которой они связывали куски мяса, прежде чем запечь. После ей удалось найти крошечный гвоздь в одном из ящиков шкафа возле кабинета. Тельма направилась в подвал, решив не включать свет. Если кто-то спустится на кухню и увидит свет в подвале, то ее поймают с поличным. Пришлось снова воспользоваться фонариком на телефоне. Тельма сильно нервничала, опасливо спускаясь в сырую гробовую тишину сводчатой комнаты. Журчала вода, пахло гнилым деревом и крепким вином. Женщина пересчитала бочки, расположенные на длинном выступе из деревянных балок. Тельма попыталась вспомнить, ведь Алира говорила, какая из них пустая. Последняя или предпоследняя? Или это Херарда кому-то сказал? Но сейчас это не имеет значения. Вот оно, идеальное место, чтобы спрятать драгоценности. Тельма поклялась себе, что такого не повторится. Она спустилась глубже в подвал и стала искать по углам палку, чтобы проверить, действительно ли выбранная бочка пустая. Слишком темно. Свет фонарика упал на углубление в каменной кладке. Она вспомнила, что этот проход ведет к колодцу. Тельма никогда не осмеливалась пройти через него. Путь преграждала разум разумы тело пустота и тайна, которую хранят самые темные уголки мира и в которую не стоит проникать. Воображение рисовало страшные картины, но ей нужно было продолжать поиски. А вот и последняя бочка. Немного больше остальных. Ее длина должна была быть около метра, а диаметр примерно полметра. Женщина потянулась к крышке, затянутой паутиной. Она чувствовала жуткое отвращение, но мысленно приказала себе не отступать. Пробка была обернута тонкой тканью со следами старого вина, чтобы плотнее прилегала. Тельма потянула за нее, и с легкостью вытащила, после опустила веревку в отверстие и вытащила обратно. Внутри было сухо, значит, это та самая бочка, которой никогда не пользовались. Женщина взяла гвоздь и поняла, что забыла наверху молоток. Впрочем, она решила, что камень, найденный в углу, тоже подойдет. Она вспотела, а пластиковый пакет с драгоценностями прилип к ее животу, воздуха не хватало. Ей хотелось закончить все как можно скорее. Она забила гвоздь на сантиметр от края отверстия, потом вытащила пакет и привязала к нему один конец веревки, а другой к гвоздю. Дальше нужно было аккуратно засунуть пакет в бочку и закрыть ее, а тканью, которой была обернута пробка, Прикрыть крошечный гвоздик и видимые полсантиметра веревки. Никто ее не заметит. Идеальное укрытие. Идеальное ограбление. Скоро все ее страдания закончатся. Внезапно в подвале зажегся свет. Пакет упал на землю. Украшения рассыпались по полу. Прежде чем она успела все спрятать и скрыться в единственном возможном месте, с лестницы донесся женский голос. «Как ты испугала меня, Тельма!» Дуния приблизилась, поигрывая бутылкой вина. Она сразу увидела, что лежала на полу. «Тельма, что ты здесь делаешь?» Тельма, парализованная страхом, не могла ответить. Она старалась собрать из слов сколько-нибудь осмысленную фразу, но тщетно. Впрочем, Дуния была явно пьяна, это ей на руку. Она решила отвлечь внимание. «Я думаю, что мы здесь по одной причине. Я не могла уснуть, а наверху ничего не было. Я хотела выпить бокал вина». Дуния посмотрела на свою бутылку. У Тельмы в руках ничего не было, и она была в латексных перчатках. «Ты собиралась пить прямо из бочки, что ли?» — хихикнула она. — Я предполагала, что найду все необходимое здесь. Тельма не хотела, чтобы Дуния смотрела на пол, где валялись украденные драгоценности. Ее нужно было отвлечь разговором. Пусть она забудет то, что видела. Тельма знала ее слабое место. — С тобой тоже такое бывает? — Что? — Чувствуешь себя одинокой. Женщина протянула руку, чтобы забрать у собеседницы бутылку. Тельма склонилась над соседней бочкой с вином и открыла краник. Когда бутылка заполнилась наполовину, Тельма сделала глоток. Она умело притворялась, что ждала этого момента целую ночь, прежде чем вернуть бутылку владелице. «Иногда так прекрасно просто немного побыть наедине с собой, чуть-чуть выпить». «Забыть обо всем, понимаешь?» Дуния нахмурилась и посмотрела на бутылку в руках Тельмы. Наконец, она приняла приглашение и тоже глотнула из горла. «Да, такое бывает», — подтвердила она после паузы. «Хочешь, поднимемся и поболтаем на кухне», — предложила Тельма. Она молилась, чтобы та согласилась. Они бы поговорили, она уложила бы пьяную собеседницу в постель, чтобы потом спокойно вернуться и закончить начатое. «Я не говорю о своих проблемах. Никогда. Меня мама научила». «Почему же?» — спросила Тельма, пытаясь скрыть раздражение за наигранной нежностью потому что тогда другие воспользуются твоими слабостями. Они говорят, что слушают, что им жаль тебя, но на самом деле обсуждают, делают выводы и не видят тебя настоящую. На ее глаза навернулись слезы. «Я не дура, Тельма, и никогда ей не была». «Я так не думаю». «Еще как думаешь». Дуня сделала второй глоток. И остальные тоже. Я же видела драгоценности. Ты нервничаешь, потому что украла их, и сейчас пытаешься спрятать. Хочешь отвлечь меня, потому что я пьяна. Но я все вижу. Я все знаю. Это так утомляет. Тельма удивленно моргнула, увидев резкость Дунии. «Я могу все объяснить. Мне все равно. Значит, ты будешь молчать?» Дуния пожала плечами. «Зависит от обстоятельств. Если меня никто не спросит, я ничего не скажу. Но если спросят, то я не буду врать». У нее вырвался еще один горький смешок. Этому меня тоже мама научила. Тельму охватила ярость. Голова готова была взорваться. Прекрасный план чуть не пошел ко дну из-за какой-то пьяной дамочки. Возможно, она могла бы попытаться убедить ее, что сожалеет о своем поступке. Но Тельме хотелось иного. Она хотела излить на Дунью всю свою ярость. Проклятая идиотка! Тельма закрыла глаза и сделала глубокий вдох. У нее хватило сил отобрать бутылку у Дуни и поставить ее на пол, а потом она схватила собеседницу и прижала к стене. «Поклянись, что не выдашь меня, слышишь?» Она трясла Дунью с такой силой, будто от успеха этого ограбления зависела вся ее жизнь. Никто не встанет на пути. Сквозь зубы она повторяла одно и то же снова и снова, обращаясь к своей жертве, все сильнее прижимая ее к стене. Она держала голову одной рукой и все сильнее вдавливала ее вкладку. Гнев пожирал ее, ненависть заполонила разум. Тельма потеряла контроль, пока, наконец, не увидела, что Дунья закрыла глаза и потеряла сознание. Она отстранилась, и обмякшее тело упало на пол. Тельму охватили ужас, раскаяние и паника. Она не хотела никому причинять вред, только напугать. Тельма опустилась на колени, чтобы прощупать пульс, Сердце еще билось, хоть и слабо. Женщина была жива. Тельма встала и посветила на стену телефонным фонариком. На уровне головы Дунии было пятно крови и слипшиеся волосы. Но ей нужно собраться с силами и продолжить дело. Она закончила прятать украшения, как и планировала, вытерла кровь перчатками и спрятала бутылку на кухне. Наконец она смогла скрыться в своей спальне, пока в доме все еще тихо, и никто ничего не узнал. Она обошла комнату несколько десятков раз, думала, плакала, причитала. Женщина положила изорванные окровавленные перчатки в пластиковый пакет, который спрятала в сумочку, выбросит их на следующий день в мусорный бак в Монгрейне. Время текло своим чередом. Сначала полчаса, Потом час и еще один. Женщина подумала о том, чтобы вызвать Дуни врача и сказать, что нашла ее такой. Дуния была пьяна, она могла сама себе навредить. Но Дуния обвинила бы ее во всем. Какой ужас! Что она натворила? Придется забрать драгоценности и вернуть их на место. Это единственный вариант отвести подозрение». Когда Дуния очнется, все будет казаться кошмаром, плодом ее воображения и опьянения. Нужно было действовать. Но Тельму одолевал страх. Она прокляла все на свете. Ужасные сомнения охватили ее, а сердце ёкнуло. Что, если она мертва? Что тогда делать? Она должна была убедиться, что это не так. Если Дуния погибла, придется избавиться от тела. Или оставить там? «Нет, нельзя. Остальные увидят синяки на руках. Полицейские в фильмах всегда находят следы и улики». Тельма не могла ясно мыслить. «И как перенести тело?» «Одна она не справилась бы. Нужен помощник. Херарду не подойдет. А Хан?» «Она бы объяснила своему сыну, что это несчастный случай. Дети верят тому, что говорят им родители. Хан был очень похож на Алиру. Наивный и надежный» плюс к тому сильный и молодой. Женщина спустилась на этаж ниже, где было две двери, по одной с каждого конца коридора. За одной спал Томас, за другой — Хан. Она без стука вошла в комнату сына, села на кровать и прошептала. «Хан, мне нужна твоя помощь!» Потом слегка встряхнула его и повторила. «Что происходит?» — сонно запротестовал юноша. Вдруг Тельма будто очнулась от кошмара. Как ей пришло в голову вовлечь в это своего сына? Ему же всего пятнадцать. Это разрушило бы его жизнь. Она всегда знала, что в ней прячется чудовище. Может, она потеряла рассудок? Да, именно так. Не ответив, Тельма выскользнула из спальни сына и пошла к себе. Там она сделала глубокий вдох в попытке успокоиться, но ничего не вышло, а время шло. Она должна вернуться в подвал и как можно скорее забрать драгоценности. Ничего не укажет на нее. Женщина тихо открыла дверь и в коридоре лицом к лицу столкнулась с Адрианом. «Я как раз хотел зайти», — сказал он. «Я не могу найти Дуню. Обычно она уже спит». Я слышала шум, — Солгала Тельма изо всех сил, стараясь вести себя нормально. И собиралась пойти посмотреть. Ее здесь нет. Ты спрашивал кого-то еще? Да, но они тоже ничего не знают. Может, она решила прогуляться? Одна? Никогда в это не поверю. Она же боится темноты. Аманда и Алира появились в гостиной, усталые, сонные и растрепанные. «Внизу ее нет». — сообщила Аманда, — ни на кухне, ни в гостиной. — И в башнях тоже никого, — добавила Алира. Тельма едва заметно вздохнула с облегчением. Ее никто не спрашивал. — Странно, — протянул Адриан. — Она крепко спала, когда я вышел из спальни. Тельма поняла, что он собирался сказать, когда он вышел из спальни, чтобы встретиться с Амандой. Но он вовремя исправился некоторое время назад. Я на пару минут спустился на кухню, а когда вернулся, ее уже не было. Она могла выйти в сад, настаивала Тельма, желая отвлечь внимание от дома, пока она придумает, что делать, когда дунию обнаружат в подвале. Друзья вышли в сад и стали звать ее, разбудив Томаса и Хана. Прошло несколько часов, но дунии и след простыл. Забрежил рассвет. Все собрались на кухне, чтобы перекусить и согреться. «Мне приснился кошмар, мама», — хрипло проговорил Хан. «Мне снилось, что ты меня будила». «Ничего подобного», — сухо бросила женщина. «Это просто дурной сон». «Теперь что?» — нервно спросил Адриан. «Мы же везде посмотрели». «Может, ее видели волкелары?» — предположила Алира. Все покачали головами. «А в подвале искали?» — спросил Томас. «Раньше она частенько спускалась туда». Слова повисли в воздухе. Там, правда, никто не искал. Даже в голову такое не пришло. «Я схожу», — вызвалась Тельма. Она собиралась воспользоваться шансом и убедиться, что ее ни в чем не подозревают, а также забрать драгоценности. После она сообщит, что нашла Дунью, и вернет все на место. Пока тут такой кавардак, будет легко пробраться в комнату Элихи. Когда свекровь вернется, она ничего не заметит. Все будут думать о Дунии, она может обвинить ее, но драгоценности будут на месте. Все спишут на ее пьяное больное воображение. Тельма щелкнула выключателем и спустилась по лестнице. Медленно оглядела пол сырого подвала. Но Дунии Там уже не было.